Глава 13. Террор красный, террор белый. Экстремисты боятся книг и ручек, сила образования пугает их. Ручки и книги оружие, которое победит терроризм. Малала Юсуф Зай. 4 июля 1893 года. Гачинский дворец. Проснувшись рано утром в поту от того, что меня растолкала взволнованная супруга, сон страшный, жуткий, оставивший на сердце невыносимую боль. Самое странное, что сны я не помнил совершенно, но то, что он был, я знал точно. Чувство беспокойства не проходило, и с самого утра я не находил себе места, поэтому попросил позвать моего нового духовника, отца Иоанна. Тот приехал через полтора часа, и я исповедовался ему, рассказал обо всех своих грехах, в том числе и о том, что обрек невинных на смерть от английских снарядов. После моей исповеди отец Иоанн долго молчал, а потом, помолившись за меня, предложил сходить в храм и причаститься сегодня, тем более что было воскресенье, и литургия будет совершаться в дворцовом храме, и отец Иоанн будет служить на ней, коли сложилось так, что он приехал сюда. Так как отец вставал очень поздно, То и литургия начиналась полодиннадцатого, а в десять начинали читать часы. Поднявшись в храм одним из первых, я встал в стороне, чтобы меня не было видно. Прикрыв глаза, я стал молиться, прося прощения перед Господом о совершенных мною грехах и о людях, погубленных по моему указанию. Пока молился, на сердце стало немного легче, и прикрыл глаза, стараясь расслабиться. Внезапно вздрогнув, я открыл глаза и увидел, что стою на краю огромной ямы, в которой копались трое солдат, все перепачканные в грязи в странном обунгировании. От ямы несло невыносимым сладковатым запахом трения, и я с трудом сдержал рвотный позыв. Внезапно один из солдат распрямился и прокричал: "Нашли, ваше благородие, нашли! Тут они все лежат". Копавшиеся рядом солдаты бросились ему помогать, и приглядевшись, я увидел, что яма была наполнена наполовину изуродованными трупами женщин, детей и стариков. На многих были следы пыток, страшные рваные раны и вскрытые животы с вывалившимися кишками делали картину неимоверно жуткою. У меня все похолодело внутри, и я не мог даже вздохнуть. Солдаты вытащили из завала изувеченное тело женщины и трех девочек разного возраста, от пяти до девяти лет. Все они были со следами ожогов и с дырками в теле. На всех была разорвана одежда, а тела их почти полностью покрывались синяками. Тут к ним подбежал молодой офицер, начавший остолбеневший, увидев страшную картину на краю ямы. Солдаты аккуратно уложили свои страшные находки и отошли в сторону. Офицер, завыв гулким голосом, схватился за голову и упал перед телами на колени. На груди у него красовались два Георгиевских креста, отсвечивая в свете заходящего солнца. Сколько я так стоял и смотрел на то, как он обнимает каждое из тел и рыдает навзрыд. Я не знаю. Солнце уже село за горизонт, а волосы офицера посидели. Внезапно он скочил и бросился к лошади стоящей рядом. Одним махом скотив на нее, он бросился на ней в сторону видневшегося вдалеке хутора. Я вздохнул. Но в тот же момент оказался на самом краю виденного мной хутора. Из темноты выскочил силуэт несшегося галопом офицера с безумными глазами. Чуть осадив коня, он спрыгнул на землю и бросился к дверям амбара, закрытого на засов. Один из солдат, стоящий на страже, попытался помешать ему, но был отброшен в сторону невероятной силой офицера. Выдернув здоровенный засов и отбросив его в сторону, Он взглянул на попытавшегося помешать ему второго солдата. Ваше благородие, не надо. Их утром в судить будут. Не берите грех на душу. От взгляда полного ненависти, тот застыл как вкопаны. Увидев на поясе под ремнем штык, тот выхватил его одним движением и с рывком бросился внутрь амбара. Через секунду оттуда послышались удары и крики людей, затем вой и крики усилились. То, что творилось там, походило на полное безумие. Человек, потерявший близких, превратился в беспощадного зверя, который колол пленных большевиков как скот на бойне. Только когда к амбару прибежал дежурный офицер с патрулем, крики и хрипы внутри полностью прекратились. Внезапно в проеме появился тот самый офицер, сжимающий треугольный штык ладонью, весь крови. В этот раз его глаза были пусты, как будто из них ушла сама жизнь. Он сделал несколько шагов на свет от факелов, которые принесли патрульные, по дороге выронив свое страшное оружие. Сделав еще шаг, он упал на колени и посмотрел на свои руки перепачканные кровью. Тут из темноты прибежали довишние солдаты, которые достали из ямы свою страшную находку. Пришедший с потрогом поручик посмотрел на них и, произнес вслух, больше утверждая, чем спрашивая: "Нашли?" "Да, ваше благородие, где бабка и сказала, с краю они там и лежали все вместе. Пытали их перед смертью и стосили всех, и деток тоже там такое, что и смотреть страшно, не то что пережить все это. Помимо них еще человек сорок, в основном женщины, старики и дети, и батюшка местный со своим семейством, все со следами из зверств и пыток. Похороните меня рядом, раздался внезапно совершенно спокойный голос у нас за спиной, а затем раздался сухой резкий выстрел, от которого все вдрогнули. Повернувшись, я увидел, как тело офицера, сидящего на коленях, медленно заваливается в сторону, а часть затылка у него отсутствует. Степан прокричал пришедший поручик, бросившись к лежащему на земле офицеру. Степан, упав на тело сверху, он рыдал навзрыд. Рядом стояли солдаты, и у всех по щекам текли слезы, блестящие в свете факелов. Минут через десять прибежал один из солдат со стаканом полным самогона и, подняв поручика, влил ему в рот все содержимое, не останавливаясь, даже когда тот стал давиться. Когда его немного отпустило, и алкоголь ударил в голову, он проговорил: "Как же так? Мы с первых дней на германском месте сколько раз он меня спасал, сколько раз он Всех в атаку поднимал, когда мы уже практически разбиты были, и немец бежал. Только пятки сверкали, и вот так какая-то большевистская падаль замучила его семью, когда он их от немцев защищал. Где справедливость, господи? Где? Тут он зашептался и начал падать. Солдаты подхватили его и понесли в избу а пришедшие солдаты присели около застрелившегося офицера. 2 дня не успели. Когнали. сколько лошадей сгубили. Э, не успели. Что же творится на этом свете? Наверно, Господь прогневался на нас, на всех, за грехи наши, сказал старый солдат, пытаясь прикурить самокрутку. Но дрожащие руки все не попадали к зажженной от факеловетки. А чего краст всех убили, спросил охранявший амбар солдат. Зерно и продукты искали, а те последние отдавать не хотели. Детки же у всех, чем кормить потом? Вот они и пытали всех, кто что припрятал. Антихристы, тихо сказал молчавший до этого второй охранник, ушибшийся при падении. На этот дед молча кивнул, втягивая махорку, и на глазах блестели слезы то ли от махорки, то ли от всего увиденного. «Пойдемте, подсветите. Надо до утра похоронить в по людски с семьей». Вот они и встретились. А с этими что? спросил охранник, кивнув в сторону амбара. А что с ними будет? Не крести же. Встал, солдаты подняли тело офицера, самый старый поправил на груди два Георгиевских креста, и, освещая себе путь факелами, они ушли в ночь. Я еще долго стоял на месте, не в силах дышать, но постепенно ночь перед глазами рассеялась, и я услыхал голос певшего хора. Рядом стояла Елена, вся бледная, держа меня за руку. Я стоял в храме, и вокруг шла литургия. Наваждение или что это было, прошло. Но слезы продолжали бежать по моему лицу. Один террор порождает другой, у гражданской войне нет правых, и предотвратить ее необходимо любой ценой. Только вот чувствую я, что запущенную кем-то машину вольнодумства так просто не остановить. Это манящее чувство свободы и вседозволенности уже проникло в умы многих, зародив туда ростки русского бунта бессмысленного И беспощадного. Что же делать? Как побороть эту заразу? Неужели все, что я делаю, бессмысленно и будет втоптан в грязь? Заводы, которые я строю, разрушат. Все, кто способен работать, убьют или живут сосвету. Неужели гулагов не избежать? Что я делаю не так? Ведь план, которого я придерживаюсь, развивается, как я и задумал. Неужели все напрасно. Тут меня отдёрнула Елена, и я встал на колени, как и все, когда священник вынес чашу с причастием. Причастившись, я отправился в парк, мне необходимо было пройти по улице. Легкий ветер с прохладой после небольшого дождя, который прошел совсем недавно, принес мне немного покоя. Постепенно мои мысли приобрели рабочий настрой, и я стал обдумывать Как если не предотвратить, то хотя бы уменьшить предстоящую угрозу. Нужно создать команду ликвидаторов тех, кто сможет уничтожить взорвавшихся революционеров. Этот отряд должен подчиняться только мне, и он сам должен выбрать момент, когда это необходимо сделать. Задать критерии и научить их этому страшному ремеслу. Они должны будут действовать в случае моей смерти или моей дееспособности. Если меня убьют, то они должны остановить красный террор, хотя и белый террор они должны остановить тоже. Возможно, убив тех руководителей, которые потеряют человеческое обличие, они смогут остановить бессмысленное убийство. Но это нужно на крайний случай. Вопрос, сколько человек для этого потребуется? Десять? Двадцать? не знаю. Но действовать они должны самостоятельно и не иметь дворянства. Они должны быть как иезуиты, жить среди людей, но способных устранить любую угрозу не только государству, но и обществу. Этим вопрос надо заниматься лично. Паспорта, оружие, лучшее снайперское, умение стрелять очень метко. А это значит, что надо искать из охотников и желательно молодых способных прожить лет сорок, и по возможности воспитать смену. Как это сделать тайно, я не знаю, но теперь у меня есть еще одна цель. Теперь я уверен, что еще один кирпичик в стену, который разделяет нас от гражданской войны, я заложил. Хотя одних снайперов мало. Нужны взрывники и отравители, а значит, нужны шахтеры и врачи. Тридцать? Сорок? Их должно быть немало, но они должны оставлять знак, и их должны бояться. Любой моньяк, пришедший к власти, должен знать, что кара настигнет его в любой момент. Тут меня окликнули. Я увидел Елену, спешащую ко мне. Подойдя, она внезапно уткнулась мне в плечо и разревелась. Я обнял ее. Немного успокоившись, она спросила: Что случилось? Я беспокоила за тебя, а после литургии не смогла найти Весь не свой. Что вообще происходит? Сон? Просто приснился плохой сон. Все будет хорошо, не переживай. Может, ты сегодня останешься во дворце? Ты же знаешь, что сегодня закрытие выставки, и я должен на ней присутствовать. Тогда я поеду с тобой, ответила Елена, смотря мне в глаза. Нет, сегодня ты и мальчики останутся дома. И вообще, на закрытии выставки я поеду один, и это не обсуждается, сказал я и, беря ее под руку, направился к дворцу. Ты что-то знаешь? Что-то должно случиться. Не переживай. Со мной будет все нормально, сказал я. Когда я пришел к себе в кабинет, я вызвал штабс-капитана и князя Мне пришлось прождать минут десять, прежде чем они явились ко мне. Не предлагая им присесть, я стала давать распоряжение. Сегодня на закрытие еду только я один. Машин должно быть также пять. Вся охрана должна надеть скрытую броню, включая водителей. В машинах никого не должно быть, кроме водителей. Я поеду в третьей машине. Стоп. Нет, я поеду в третьей машине, но как только мы покинем Гатчину, Она поменяется местами с четвёртой. Принесите карту моего маршрута и расстановку сотрудников, я хочу посмотреть, отдал я распоряжение. Штабс-капитан вышел и через минуту вернулся с картой, которую я долго рассматривал. Принесите карты со старыми маршрутами, приказал я. Когда я сравнил четыре карты, то обвел кружком три места. Срочно найдите шесть снайперских пар. Вот в этих местах они должны найти место для контроля за дорогой. Каждый должен взять под контроль свою сторону дороги. Вот здесь должны стоять жандармы в штатском. Их видно издалека, поэтому они спугнут возможных бомбистов и выведут их прямо на снайперов. Вот эти места я обвел на карте. еще несколько мест Пройтись с собаками, в первую очередь на наличие взрывчатки. Да распорядитесь погрузить в третью машину в салон четыре матраса, распорядился я, не поясняя, зачем это мне нужно. Что-то случилось? спросил взволнованный князь. Пока нет, будем надеяться, что это моя придурь, ответил я. Тогда я поеду с вами, попытался возразить князь. Это не предложение, а приказ, князь, и вы выполните его. И ещё Машины, при въезде в город, едут на максимальной скорости. В случае поломки одной из них не останавливаются и продолжают движение. А сейчас я отправлюсь на полигон. Что-то давно я не тренировался в стрельбе, сказал я и, оставив задумчивого князя со штабс-капитаном, вышел из кабинета. Внизу меня уже ждал дежурный наряд. Поднятый дежурным и я под охраной отправился на полигон отстреляв несколько десятков патронов, я немного успокоился, оружие придало мне уверенности и понимание того, что я в состоянии дать отпор. Вернувшись в кабинет, я задился чистское оружие, внимательно проверив его работу. Вместо револьверов я уже давно использую пистолеты аналог нашему ТТ, только с открытым курком, как у Кольта, что позволяет взводить его одной рукой не делая лишних движений. Приемлемый калибр и магазин на восемь патронов, и хорошее останавливающее действие. Доставка броу скрытого ношения, я закрепил оба пистолета под мышками, после чего переоделся и начал закреплять броню. В Этот помин зашел князь и молча помог мне затянуть крепеж, хотя моя броня и была сделана из облегченного титана, Но под ним необходимо было устанавливать металлическую пластину с небольшим зазором, иначе от попадания пластина сильно пружинила и наносила сильное внутреннее повреждение. Поэтому броня имела существенный вес, но гарантированно спасала от пистолетных пуль без сердечника. Поправив пистолеты, я накинул мундир, сшитый специально для ношения бронежилета, так чтобы он сильно не выделялся. Третий пистолет я повесил на пояс, после чего почувствовал себя как средневековый рыцарь, готовый к битве. На ноги я надел только накладки на бедра, так как при ранении в бедро можно умереть от потери крови. В остальном вся охрана обучена оказанию первой медицинской помощи и имеют эластичные жгуты и бинты. Выйдя на улицу, я увидел, что провожать меня вышли все родственники. Но я подошел только к супруге, обнял ее и поцеловал. Не оглядываясь, уселся в машину. В ней лежали пуховые матрасы, которые я собирался использовать не по назначению. Колонна, посигналив, медленно отъехала от парадного крыльца.